какими средствами ты располагаешь? О, точно не знаю. Наверное, у меня есть тысячи фунтов или около того. Более чем достаточно. Я сразу же отправлюсь на переговоры с ним. Друзья успели побеседовать ещё несколько минут, прежде чем у двери камеры появился надзиратель. Время Мартина истекло. Он оставил Феликса в приподнятом настроении. пообещав скорую встречу. Француз проводил его, не скрывая слез. При исполненной решимости не терять времени даром и завершить начатое, Мартин поспешно вернулся в контору Клиффорд и Льюишем. Но их рабочий день уже закончился, и он застал в помещении фирмы лишь нескольких задержавшихся младших клерков. Доктору пришлось записаться на завтра на прием, После чего, весь сияя от удовлетворения достигнутым успехом, он вернулся домой, чтобы обо всём рассказать близким. На следующий день после обеда Мартин вновь сидел в кабинете адвоката. Когда они достигли окончательной договорённости, что фирма берёт дело в свои руки, мистер Клиффорд сказал: А теперь я обязан предупредить тебя, что такие случаи рассматриваются крайне медленно и с соблюдением всех бюрократических и процедурных формальностей. Сначала прокуратура оформит обвинительное заключение, соберёт все имеющиеся у них улики, подготовит свидетелей, и на это уйдёт уймо времени. Ну, мы разумеется, тоже сразу же приступим к работе. Хотя маловероятно, что многое удастся сделать, пока не ознакомимся с доказательной базой обвинителей в полном объёме. Потом нам потребуется время для основательной проработки линии защиты. Если станет необходимым снятие повторных показаний Феликса, а такое вполне возможно, то одному Богу известно, сколько недель или даже месяцев пройдёт до того момента, когда обе стороны а кажутся готовы к началу слушаний в суде. Не говоря уже о том, что он иностранец, и Франция может потребовать его высылки для проведения процесса на родине. Уму непостижимо, пробормотал доктор. Вы, адвокаты, чертовски ловко навострились тратить время и деньги клиентов. Здесь всё обстоит несколько иначе, в отличие от вас, медиков. Нам не удаётся скрывать свои ошибки. С холодной и ироничной улыбкой возразил Клиффорд. А потому приходится проявлять двойную осторожность. Мартину шутка так понравилась, что он звонко хлопнул себя ладонью по бедру. Ха-ха-ха, рассмеялся он. Отлично сказано. Тут ты меня и поймал, ничего не скажешь. Но теперь я не стану тратить твое время попусту. Как я понял, есть практические вопросы, которые ты хотел со мной обсудить. Да, есть пара моментов, кивнул Клиффорд. Первое. Я предлагаю включить в нашу команду Хэп Пестола. Ну ты же знаешь Лусиуса Хэппидстола из Королевской коллегии адвокатов. А ему может потребоваться ассистент или даже двое. Как тебе такая идея? Ну твоё усмотрение, ты лучше знаешь, как организовать защиту Феликса. Второй вопрос куда серьёзнее. Ты должен рассказать мне абсолютно всё, что тебе известно о Феликсе. "Должен признать", ответил Мартин, "что я могу рассказать о нём не слишком многое. Я сам задумался, хорошо ли знаю его и поразился, насколько скудны мои сведения. Мы познакомились около 4 лет назад. Тогда Феликс только приобрел Сен-Мало, пустовавшее поместье всего в двухстах ярдах от моего собственного дома. Приобрел и тут же ухитрился заболеть воспалением легких. Меня вызвали вовремя, но болезнь оказалась очень серьезной, и какое-то время он был на грани жизни и смерти. Однако выкарабкался, и в процессе затянувшегося выздоровления мы с ним успели крепко подружиться. Когда он выписался из больницы, Феликс, Я пригласил его на пару недель пожить у меня. В то время экономкой в Сен-Мало служила неряшливая и неумелая женщина, а ему был необходим уход. Моей семье он так полюбился, что уже скоро стал почти полноправным её членом. Но ну, вот с тех пор он то появляется, то вдруг исчезает, как домашний пёс. Зато часто ужинает у нас, а взамен настаивает, чтобы мальчики ходили с ним в театр. Моя жена тоже присоединяется, когда у нее есть время. Но, по твоим словам, живет он очень одиноко, верно? Да, если не считать экономки. И ты не встречал никаких его родственников? Никого. Я никогда даже не слышал о его родственниках. Думаю, Феликса их нет. Ну, а если есть, он вообще не упоминает о них. Мартин немного замялся, а потом продолжил. Быть может, это всего лишь обманчивое впечатление, но меня поразило, что он как будто специально сторонится женщин, и если когда-либо отпускал при мне циничные реплики, то именно по их поводу. Я даже начал думать, что в его прошлой личной жизни было какое-то жестокое разочарование, но сам он и намеком об этом не обмолвился. «А на что он живет?» Он художник. Делает эскизы плакатов по заказу какой-то фирмы из сети и выполняет иллюстрации для глянцевых журналов. Не знаю, есть ли у него сбережения или солидный счёт в банке, но выглядит он вполне обеспеченным человеком. А ты в курсе этого более чем странного происшествия с бочкой? Что тебе известно? Да почти ничего, только с его слов. И был еще один запомнившийся мне эпизод. Вечером в... Дай-ка припомнить, когда в точности это случилось. Да-да-да-да. Вечером в понедельник, 5 апреля, ко мне заезжала пара приятелей, и мы захотели сыграть в бридж. Я отправился в Сен-Малу спросить, не пожелает ли Феликс стать четвертым в нашей компании. Было это около половины девятого. Он поначалу колебался, но потом принял приглашение. Я вошёл и подождал, пока он переоденется. Камин в кабинете только что растопили, и комната, как впрочем и весь дом, казалась холодной и неуютной. Мы играли в бридж почти до часу ночи. После этого о Феликсе я услышал вновь, когда он лежал на койке в больнице Святого Фомы в глубочайшей прострации от пережитого шока. не в качестве профессионального врача, а просто как друг, я отправился навестить его, и он рассказал мне о бочке. И что же он поведал? По его словам, он получил письмо с сообщением о бочке с деньгами, отправленной ему. Детали услышать не его самого. Когда в понедельник вечером я пришёл к нему,